И до самого вечера выстукивали по городам и весям Великой империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну. 31 июля Хотя еще никто никого не победил, но все кричали «Ура!», а между Пацдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка. «Мне технически невозможно остановить военное приготовление». Оправдывался Николай Второй, на что кайзер ему отстукивал. А я дошел до крайних пределов возможного в старании сохранить мир. День прошел в сумятице, вздорных слухов в нелепых ликованиях. Этот день имел ярчайшую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда заявился Пурталис. Сазонов понял. Важное сообщение. Он встал. и если к двенадцати часам дня первого августа россия не демобилизуется, то германия мобилизуется полностью сказал посол сазонов вышел за стола гулял по мягким коврам означает ли это войну спросил он небрежно нет но мы к ней близки часы пробили полночь как в сказке пуртис вздрогнул итак завтра точнее уже сегодня В полдень сазонов замер посреди кабинета. На пальце он вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами, думал. — Я могу сказать вам одно, — заметил он спокойно, — пока остается хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда ни на кого не нападет. Агрессором явится тот, кто нападет на нас, и тогда мы станем защищаться. — Спокойной ночи, посол. Постскриптум номер пять В конце Сараевского процесса обвиняемые заявили, что они просят прощения у малолетних детей Франца Фердинанда, которых оставили сиротами. Эти сироты были замучены Гитлером в концлагере Маутхаузен, о чем я писал уже раньше. В наше время Сараево стал городным музеем, где ничто не забыто, все бережно хранится. Есть дома-музеи мусульманского и сербского быта, турецкая библиотека Гази Хусрефбека, есть музей евреев, православной церкви, даже музей старинного сервиза в котором легко убедиться, что раньше людей в гостиницах и ресторанах обслуживали во много раз лучше, нежели нынь Музеем Блада Босна и отпечатки ног Гаврилы Принципа на уличной панели стали святыми реликвиями народов Югославии. Схема сокрытия тайны строилась очень просто. Едва грянул сигнальный выстрел «Авроры», как чиновники Министерства иностранных дел в Петербурге моментально изъяли из архивов секретные депеши Гартвига к Сазону. Это первое. А вот и второе. Осенью 1918 года. Когда Европе, очумелой от крови, страданий грох грохот орудий, было уж наплевать с высокой башни на эрцгерцога Франца Фердинанда и его сиротка, протокол Сараевского процесса исчез при таинственных обстоятельствах. Можно догадаться, что он еще цел. Настал 1920 год. Не было в живых Аписа, могилу которого сравняли с землей, чтобы исчезла даже память об этом человеке. Не было майора Танкосича, прах которого вырли из могилы, чтобы развеять его по ветру. Но стали живы в песнях и школьных учебниках преступники, возведенные в ранг национальных героев.